— Хорошо, Павел, я понял. Давай работать. Только учти, тех, кто выпускался после того, как меня... меня посадили, я могу и не знать. — Я это понимаю, Яков Исакович. Возраст. — По имеющимся у нас данным, старшему в группе около 50, младшему около 30, может, чуть меньше. — 50 переспросил Серебрянский. «Хм, мой, стало быть, ровесник. Кто он у них?» «Оперработник. Почти все контакты с нашими сотрудниками именно он и вел». Бывший начальник особой группы внезапно встал с кресла, выдернул папку с документами за рук Судоплатова и сел назад. «Там есть указание, что он, возможно, еврей», добавил начальник нынешний. «Паша, ты уж меня прости, но это ни хрена не значит. Я еврей наум и еще человек сто обрезанных в этом домишке!» Яков сделал широкий жест рукой. «Я тебе сразу могу назвать, так что это не более чем деталь, причем в нашем случае крайне малосущественная. Хотя...» Серебрянский на мгновение задумался. — Одно можно точно в этом случае сказать. Этот опер точно не кадровый сотрудник гестапо. — А что, я же в данном случае прав, — поддержал старшего товарища Эйтингон. — Я лично ни об одном еврее гестаповце не слышал. СД тоже отпадает. Они организация партийная, и все расовые законы обязаны соблюдать. — Есть основания полагать, что один из группы в Китае работал. Кивнув, бросил следующий шар судоплатов. — Который? спросил Серебрянский. — Окунев, боевик. Яков открыл папку и забормотал, читая вслух. — Тридцать-тридцать Волосы темно-русые, рост выше среднего. Малозаметный московский говор. Английский, немецкий, испанский, предположительно китайский. Музыкант пишет стихи. Он закрыл папку и уставился в потолок, вспоминая. Нет, не помню такого. Он молодой тогда должен был быть. Но очень похож на нашего кадра. Или из икикии. Как они, кстати, на контакт вышли? Через одного из людей Мирры. Херово. Мирры больше нет, а они вообще могут по нашему учету не проходить. Кто-то контакт. Не Ущенко, он же Барцев. Псевдо Бертольд. Его не Филипп зовут? Именно так? Знаю его. С 26-го, если мне память не изменяет... По программе перехода на нелегалку проходил. Его Смольский знать должен. Смольский? Судоплатов попытался вспомнить, кто это, но безуспешно. Вайпшас, — подсказал Эйтинган. Ага, он, — подтвердил Яков. — Западно-белорусский партизан, люди миры. То есть и фигуранты из той же шайки могут быть? — Вполне. — Серебрянский потеребил кончик носа. — Паша, вопрос тебе задать можно? — Валяй, Яков Исакович, задавай. — Ты мне скажи, зачем было все на корню сводить? Ну, сняли, ну, посадили. А стрелять-то, зачем? Что, работников хороших до хрена? Или архив полон? Яша. Этингон подошел к старому соратнику и положил руку ему на плечо. Я бы на твоем месте эти вопросы и не Павлу задавал, или не задавал вообще. Давай лучше дальше работать. Серебрянский дернул плечом, сбрасывая руку. судоплату даже показалось, что он сейчас взорвется и пошлет их по известному адресу. Но бывший старший майор. Только тяжело вздохнул и, помолчав, немного сказал «Кто у них, командир?» Ходатайство НКВД СССР о возвращении Серебрянскому Я и орденов Ленина и Красного Знамени. Дело номер 15902. Первое. Возвратить Серебрянскому Якову Исаковичу ордена Ленина и Красного Знамени с орденскими документами. Второе. Ввиду того, что принадлежащие Серебрянскому орден Ленина за номером 3363 и Ордена Красового Замени за номером 20171, сданы в переплавку на Монетный двор, разрешить отделу по учету и регистрации награжденных, в их выдать Серебрянскому ордена из фонда очередного вручения. Третье. Выдать серебрянскому я и орденские документы книжку денежных купонов с первого года. Секретарь презиума Верховного совета СССР Горкин.